Глава 3. Столкновение. Часть 1. Айзаку упал. Правда, высота была не такая уж и большая, где-то на уровне второго этажа. Обычно тут было не о чем переживать, но парень не думал, что его сбросят прямо в воздухе, потому и приземлился не лучшим образом. Ах ты! Он подскочил, но сбросившая его гидра была уже высоко и не оглядываясь на них отдалялась. Голос ее не достигал Но язык просто обязан был крикнуть «Змеюка, чёртова! В следующий раз я тебе это припомню! Ладно тебе!» Прозвучал рядом голос. «Хорошо ведь, что она доставила нас сюда. Гидре ведь была не обязана. Это не значит, что сбрасывать надо было. Сам ведь с ней ссорился». Тут возразить было нечего, всё же тут не было ничего скверного. Можно сказать, что у него живучий суккуба, и святые звери не лучшим образом относились к встречаемым людям. Ну и ладно. Айзек отбросил эти мысли и обернулся, глядя, куда их занесло. Вдали он видел границу Каладборга, а с другой стороны виднелась округлая спина Бегемота. То есть Айзека и задору гидро перенесла через границу Каладборга. Вообще, они сами могли пересечь границу, но хотелось этого избежать. От Бегемота до границы было солидное расстояние, потому многие солдаты увидели гидро. Если бы от двух святых зверей пришли люди, это выглядело бы довольно подозрительно. На посту их бы точно задержали. Потому-то Гидра и помогла с пересечением границы. Хотя до города доставить она не смогла, люди, доставленные Гидрой, выделялись бы. Потому она и высадила их на расстоянии. Правда, не высадила, а скорее сбросила. «Даже отсюда бегемота видно», — сказала Изадора, смотревшая туда же, куда и Айзак. «Ясно, почему люди боялись, если он придёт. А ведь его и бояться-то не стоило». Они были в землях Каладборга. Ребята собирались искать долю Бегемота. Для начала они решили проверить, куда он шёл. Бегемот двигался на север, то есть вглубь Каладборга. Насколько им было известно, дальше была столица. Именно туда они и направились. Идем. Айзек позвал Задору. Гидра проникла на эти земли. «Рано или поздно солдаты придут проверить, что здесь. Поэтому лучше не задерживаться». «Верно». «Поспешим». Они отправились. Ребята и десятка шагов не проделали, когда Эзадора рассказала. «И всё же. Давно мы вдвоём не путешествовали. С тех пор, как госпожу Эшли Грифон похитил. Ох, и тяжело же тогда было. А!» Девушка краем глаза увидела лицо парня и поняла, что прокололась. А язык молчал. Строго говоря, их было не двое. В рюкзаке за спиной подальше от людских глаз прятался Грифи... Потому и, в принципе, они путешествовали вдвоём, как и сказала девушка. Здесь с ними не было Эшли, вот ты её снова похитили, вспоминая, Аэзак тяжело вздохнул. При бегемоте не оказалось части тела Эшли. И это значило, я не, не получу, получу причитающуюся, причитающуюся за помощь, помощь плату, сказала Гидра, взирая на ребят. Что, Что вы будете теперь делать? делать? Это случилось, когда бегемот потерял сознание. Зная, что не получит обещанное, Гидра задала им вопрос. «Святой зверь Гидра, прости!» Эшли соскользнула с плеча Айзека и свесила голову. «Я не предполагала, что подобное может случиться. Хотя я могла понять это, используя ясновидение. Мне правда жаль?» «Не извиняйся! Не извиняйся. Я спрашиваю, вы, что, что вы будете делать? делать!» Эшли замолчала. Айзек тоже не мог подобрать слов. Он изначально был против сделки... Ну и не мог пожаловаться, всё же им помогли. И теперь он тоже не знал, как ответить, так что мог лишь молчать, как и сестра. Атмосфера была невыносимой и разрушила её изодора. Она просто спросила. «Что за ситуация такая?» Кстати, ведь так никто и не рассказал про сделку с Гидрой. «Что за плата? Вы раньше что-то такое говорили?» Эшли всё объяснила и девушка хмыкнула. Она посмотрела на девять голов, извивающихся над ними, и сказала «Эй, Гидра, а давай потом?» Вот взяла и просто сказала. После этих слов Айзик покрылся холодным потом, думал, не разозлит ли это Гидро. Однако Изадора продолжала «Мы сами не знаем, куда идти, но обязательно постараемся. Можно ведь и позже часть Эшли отдать. Как во внешнем мире это называется? Рассрочка платежа? Изадора? Всё же это неправильно!» Хорошо. «Хорошо». Парень усомнился в своём слухе. язык и Эшли уставились на Гидро. Не веря в услышанное, парень переспросил. «Правда?» «Однако...» Гидро холодно продолжила, не оставляя места для сомнений. «До, До тех, тех пор, пор мне нужна замена. замена». «Замена?» Нахмурился Айзек и понял. Взгляд восемнадцати глаз был направлен на Эшли. «То есть ты...» Пока, «Пока вы не принесете мне долю бегемота, я придержу голову!» «Договорились?» Мы вляпались. Поняв, что она не получит долю бегемота, Гидра нацелилась на девушку. «Иди ты!» Айзек, как никто понимал, что будет дальше, на эмоциях он говорил. «Неси всё, что хочешь! Думаешь, я это приму?» «Младший брат, я вижу, что ты задумала!» «Голова Эшли изначально должна была достаться тебе!» «И ты собралась захватить её, раз шанс появился?» «Понимая это, думаешь, я просто проигнорирую это?» «Младший брат». «Ладно, я готов. Прямо сейчас. Ты... младший брат!» Прозвучал голос полный достоинства, пусть не желая, а язык проглотил оставшиеся слова. Находясь у его ног, Эшли посмотрела на него. «Уговор не выполнили мы. Гидра не просит ничего неразумного. Скорее уж её просьба резонна. И что?» «Почему ты себя не бережёшь?» «Младший брат, я рада, что ты беспокоишься за меня. Честно говоря, я очень взволнованно, и потому не мог бы ты отступить. Но чего ты? Даже если Гидра заберёт меня с собой и попробует где-то спрятать, я всегда могу использовать силу демона сновидения и сбежать. Правда, я верю, что она так не поступит». «Ведь так?» Она посмотрела на Гидру. Дракон говорил, «Ты из тех, кто держит слово». «Этот дракон, дракон он, он, он, лезет, куда, куда не просит». Пробручала Гидра и не стала ни соглашаться, ни отрицать. Но если устроила и эта реакция, она обратилась к сжавшему кулаки парню. «Какое-то время мы будем сами по себе. Полагаюсь на тебя, младший брат».